Если бы мне было двадцать, я была бы смертельно влюблена в красавчика Доминика. В этом случае мы ехали бы сейчас в кинотеатр под открытым небом для парочек на колесах, которым нет дела до происходящего на экране. Они заняты лишь собой и механизмом раскладывания автомобильных сидений. В старых тачках он, как правило, заедает. Но мне не 20. 20 кому угодно, в Сальме, Фатиме, Уми, Турман в фильме «Дом там, где сердце». До самурайского меча еще нужно дожить. Двадцать кому угодно, но только не мне. И я не влюблена в Доминика. В кого угодно, но только не в него. И механизм раскладывания автомобильных сидений меня не волнует. Но только что сказать человеку, который безнадежно влюблен в меня и во имя этой любви пожертвовал всем. Лучше молчать. Мы едем не в кинотеатр под открытым небом, в Маракеш. Давняя, сокровенная мечта Доминика, она почти сбылась. Жаль, что обстоятельства, которые этому способствовали, лишили Доминика всего. Сам он запретил мне даже говорить о судьбе отеля. Что сказал бы дед Доминика, основавший «Солисель де Пари? Что сказал бы его отец? «Они бы не стали меня осуждать, Саша». Я не верю Доминику. Как не поверила бы его отцу и деду, если бы и впрямь им пришло в голову продекларировать такую глупость. До маракеша еще добрых три часа езды. Через час начнет темнеть. А пока дорога залита желто-розовым предвечерним светом. Все тот же старый «Мерседес» нашего автомеханика, все тот же сидящий за рулем Доминик. Лишь я изменилась до неузнаваемости. Радикаль, брюн, коротко стриженная, в солнцезащитных очках. Сейчас никто не признал бы во мне Саша-Вяземский. Тем более, что Саша-Вяземский, русской, больше нет. Есть Мерседес Гарсия Торрес, испанка. Это имя значится в паспорте и водительских правах, которые привез мне Доминик. Мерседес. прекрасная, как яблоко. Совпадение почти мистическое. Оно нашептывает мне на ухо. Все в этой жизни предопределено. Все взаимосвязано. Слово материально. И поэтому нужно осторожно обращаться со словами. Студентик Мишель появился в моей жизни не случайно. Жюль и Джим появились не случайно. Фрэнки был убит. Не для того ли, чтобы фактом своей смерти воскресить Мерседес? Хотя почему бы не предположить? Мерседес спаслась? Не села в электричку на Мадридском вокзале, а села на велосипед и отправилась к Гибралтару с легким рюкзаком за плечами. А у Гибралтара сменила велосипед на катамаран и оказалась в Марокко. И уже здесь... Выскочив за скобки мадридского взрыва, погибла при невыясненных и не таких эффектных обстоятельствах. В некоторых случаях небольшую отсрочку от смерти тоже можно считать спасением. «Откуда у тебя эти документы?» — спрашиваю я у Доминика. «Ты можешь не волноваться. Они настоящие». «Настоящие?» «Туда же вклеена моя карточка». Как они могут быть настоящими? Они даже лучше настоящих. Человек, который достал их для меня, дает стопроцентную гарантию. Интересно, во сколько вылилась эта стопроцентная гарантия? Какой кусок отеля она оттяпала? Я грешу на бильярдную и часть первого этажа, примыкающую к кухне. А где карточка самой «Мерседес»? «Понятия не имею. Зачем тебе карточка «Мерседес»?» «Интересно было бы посмотреть, в чью шкуру вы меня впихнули». Доминику не слишком нравится разговор, верёвочкой вьющийся вокруг «Мерседес». И он слегка смещает акценты. «Знаешь, а тебе идет. «Стрижка». «Имя. Мерседес Гарсия Торрес. Красиво». Почему я обязательно должна была оказаться испанкой? Это нелогично, Доминик. Я не знаю ни слова по-испански. Я тоже. Доминик благоразумно опускает излюбленное испанское «эстой эля мьерда». По-другому и быть не должно. Не говори лишнего. Не буди лихо, пока тихо. Сейчас нужно думать только о позитиве. И о том, что в конечном итоге все кончится хорошо. Для нас обоих. Но в первую очередь для меня. Милый, милый Доминик. Что, если со мной начнут говорить по-испански? Кто? Мало ли кто. Ты всегда можешь прикинуться глухонемой. Неловко шутит Доминик. Но почему именно это имя? У человека, который доставал документы, было слишком мало времени на какое-то другое. На поиск других документов, я имею в виду. Так значит, они все таки не фальшивые? Где же тогда настоящая «Мерседес»? Ты и есть настоящая. Привыкай. В желто розовом вечереющем небе появляются красные всполохи — предвестники близкого заката. Пейзаж за окном достаточно однообразен. Каменистая, гладкая, как стол, равнина. Ее пересекают русла высохших рек. Вот уже три года в этой части Марокко не было дождя. Если у одного из русел появится указатель «Ривьер Мерседе», я нисколько не удивлюсь. Ривьер Мерседе. Река Мерседес французский. Мне и только мне предстоит наполнить иссушенное пустое дно влагой воспоминаний о людях, которые любили Мерседес Гарсия Торрес или терпеть ее не могли, привычек, большей частью скверных, слабостей, большей частью извинительных для женщины. Что ж, если другого выхода нет, Я готова пролиться дождем на Мерседес Гарсия Торрес. «Я танцовщица?» «С чего ты взяла?» Доминик удивлен. «Просто я много слышала об одной девушке, которую звали Мерседес. Она-то как раз и была танцовщицей». «Ты можешь быть кем угодно». «И как долго?» «Как долго мне оставаться Мерседес?» «Я не знаю, Саша!» В голосе Доминика звучит неподдельная горечь. «Может быть, навсегда». «Навсегда?» «Это крайний вариант. Наверняка со временем все образуется. все выяснится. И все обвинения будут с тебя сняты». «Рождественские сказочки Рудольфа. Незаменимого оленя». Не вижу повода, чтобы они были сняты. Не будь ребенком, Доминик. Я бежала из-под стражи, тем самым косвенно признав свою вину. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сложить 2 и два. Из этой ситуации нет выхода. Может быть. Но у этой ситуации есть свои плюсы. Ты на свободе и скоро будешь далеко отсюда. — Как далеко? — Рейс Air France до Парижа. Ты вылетаешь утром. 8.30. У нас еще масса времени. — И чем мне заняться в Париже? — Чем занималась бы в Париже Мерседес Гарсия Торрес? — Не знаю. Брала бы уроки танцев. «Самба, румба, посадобль». «Сама преподавала бы танцы офисным уродом». «Самбу, румбу, посадобль». «Два раза в неделю». «Или лучше пять?» «Или лучше не посадобль, а ча-ча-ча?» «Чёрт возьми, Доминик!» «Для тебя забронирован номер в отеле «Ажель» в 15 округе. «Ру Конвесьон». «Меня уверили, что это довольно симпатичное место». «Но не такое, как наш отель, наш дом. Зачем ты сделал это, Доминик?» «Я не хочу это обсуждать. Просто сделал и все. Денег тебе должно хватить на несколько месяцев. Просто будешь снимать их с кредитной карточки». «Ты подкупил полицию». Я вложил кредитки в паспорт, но лучше переложить их в более надежное место. Что будет с теми, кого ты подкупил? Дольше игнорировать мои реплики Доминик не в состоянии. Он тормозит так резко, что я едва не прошибаю головой лобовое стекло. Бросив руль, Доминик откидывается на сиденье и закрывает глаза. Думаю... Они начнут новую жизнь. Совсем другую, чем та, которой они жили до сих пор. Гораздо более беззаботную. Безбедную. Тебя так сильно беспокоит их судьба? Нет. Меня беспокоит, что будет с тобой. Неужели? Доминик не злится. Он опечален. Он знает правду я не влюблена в него и никогда не буду влюблена никак Саша Вяземский, никак Мерседес Гарсия Торрес. Он мог бы воспользоваться ситуацией. Так поступили бы 97 мужчин из 100. Исключение составляют лишь святые Петр и Павел. И Доминик. Доминик, проявивший удивительную, граничащую с сумасшествием склонность к самопожертвованию. Его новый брутальный облик и новое подсушенное тело оказались ловушкой, выбраться из которой не составило труда. И Доминик снова немного раздражает меня. Даже его манера вести машину, даже его упорное нежелание говорить об отеле. Даже то, что он стоически не желает, обсуждать варианты возможной оплаты его жертвоприношения. Раньше у меня были другие поводы раздражаться. 97 мужчин из 100. Ах да. Из числа 97 стоит вычесть любящих истинно и любящих без всякой надежды на взаимность и прибавить похотливых корыстолюбцев и типов, готовых завоевать расположение женщины любой ценой. Доминик не такой. Всем своим поведением он это демонстрирует. Белый и пушистый Доминик, которому я при всем желании не могу ответить взаимностью. И потому после всего происшедшего и после того, что он сделал для меня, Я обречена испытывать вечное чувство вины. И это уже не просто раздражает, это приводит в ярость. Что будет с тобой? Со мной все будет хорошо. Не стоит переживать, Саша. Мы бы могли улететь вместе. Это было бы слишком подозрительно. Прошли сутки с тех пор. С тех пор, как ты на свободе, тебя наверняка ищут. Наверняка? Предположить это так же просто, как... Как ты говоришь, сложить два и два. Рано или поздно они нагрянут в отель, если уже не нагрянули. Хорошо, что я благоразумно там не появлялся. Они посчитают это подозрительным. «На этот счет Наби уже даны инструкции. Я отправился в Агадир за новым оборудованием для кухни и вернусь только завтра утром». «Мы могли бы улететь вместе», — упрямо повторяю я. «Нет. Я должен остаться. И потом самолеты. Ты же знаешь, как я боюсь самолетов. «Но ты ведь никогда не летал». Может быть, тебе понравится? Не понравится. И я могу предположить, что они уже ищут Доминика Флейту. Но искать Мерседес Гарсия Торрес они не станут. Мерседес Гарсия Торрес не совершила ничего противоправного? Мерседес Гарсия Торрес чиста как слеза. А что делать с обвинениями? которые выдвинуты против меня, настоящий. «Я ведь уже говорил тебе, со временем все образуется. У меня есть знакомый детектив в Касабланке». «Знакомый детектив? Ты никогда не упоминал о нем? И никогда не был в Касабланке?» Увлеченный в копеечные лжи, Доминик с досадой закусывает нижнюю губу. «Ну...» Но... Это не совсем мой знакомый. Скорее, знакомый отца. Твой отец давно умер. Но от него остались бумаги. Голыми руками Доминика не возьмешь. Совсем недавно я разбирал их и нашел несколько писем от этого человека. Деликатные поручения, да. Он выполнял деликатные поручения отца. Весьма успешно. В каком году он их выполнял? Я слишком безжалостно к Доминику. Надо бы попридержать коней и не бросаться на того, кто желает мне лишь добра. Какое это имеет значение? Может быть, его уже нет в живых, твоего деликатного детектива. Я связывался с ним. Он жив, хотя в последнее время отошел от дел. «Ха-ха!» «На твоем месте я бы не иронизировал. У него детективное агентство». «Ты меня разыгрываешь?» «Послушай, Саша, ты сказала мне, что не выживешь в тюремной камере, и я вытащил тебя». «Вот оно, началось. Сейчас Рудольф, незаменимый олень, потребует отполировать ему рога и копыта в качестве моральной компенсации. Это дорога. Это ночь. Разве похоже на розыгрыш? Завтра утром ты будешь пить кофе в каком-нибудь парижском кафе. Разве это похоже на розыгрыш? Хорошо, хорошо. Я была не права. Но если уж ты так ему доверяешь, даже ни разу не увидев его, он работал на моего отца, и это достаточная рекомендация. Если уж ты так ему доверяешь, то не лучше ли мне отправиться в Касабланку? Рассказать ему обо всем, что знаю? Так будет правильно. Не думаю, что это хорошая идея. Почему? Как он сможет защищать меня, не получив информации из первых рук? Тебе нельзя оставаться здесь. Неужели ты не понимаешь? Я и не останусь здесь. Я уеду в Касабланку. Возникшая на абсолютно ровном месте одержимость Касабланкой. Представляю, как это выглядит со стороны. Вчера ночью у меня была возможность понаблюдать за Сальмой, такой же одержимой. Касабланка, Ума Турман, кафе Рика. Если Сальма постареет на 10 лет, так и не перекрасившись в блонды, так и не встретив Уму Турман, чем она будет отличаться от меня? Ничем. Я хотел сказать, тебе нельзя оставаться в стране, Саша. «Мне нельзя. Но Мерседес Гарсия Торрес можно. Она ведь чиста, как слеза». «На всякий случай нужно подстраховаться». «Что не так с этими документами?» «С ними все в полном порядке. Меня уверили в этом». «А если меня завернут на паспортном контроле?» «Не завернут. В Маракешском аэропорту...» Тебе надо будет подойти к совершенно определенной стойке, к определенному человеку. Позже я покажу тебе его фотографию. Ну что, ты смеешься, Саша? Доминик, конспиролог. Доминик, шпион с доской для серфинга. Это и правда забавно. Я точно знаю, что в аэропорту мне будет не до смеха. Но сейчас... Самое время оттянуться. «Прости. Прости меня, пожалуйста. А королевские ВВС в операции не задействованы?» «С королевскими ВВС возникли сложности. Но и тех людей, которых удалось найти, будет достаточно». «Хорошо. Мы больше не возвращаемся к этому вопросу. Твой детектив должен приехать в Эссуэйру?» Он приезжает послезавтра. Передавай ему привет. От Мерседес. Непременно передам. Оставшуюся часть пути мы с Домиником проводим в милых, ничего не значащих разговорах о прошлом. Они нисколько не отличаются от нашего обычного трёпа на вечерней террасе, под аккомпанемент неутихающих ни на минуту волн и песка, летящего со стороны океана. Я буду скучать и по террасе, и по океану, и по песку, и по футболу в свете прожекторов, и по воздушным змеям, и по множеству вещей. Входит ли в этот список Доминик? Не уверена. И все же я произношу еще раз. Мы можем улететь вместе. Я ведь уже сказал. «Это невозможно». «Почему? Назови мне хотя бы еще одну причину, кроме тех, что были названы. Может быть, тогда я поверю тебе». «Зачем тебе это нужно, Саша?» «Что это, Доминик?» «Чтобы я улетел вместе с тобой. Чтобы я был рядом. Все равно ты не сможешь дать мне того, чего я хочу». «И как тебе сейчас кажется, будешь постоянно думать об этом и искать нейтральный способ для выражения благодарности, и вряд ли его найдешь». «Но, Доминик...» «Подожди. В конечном итоге ты меня возненавидишь. Я бы точно возненавидел. Запомни, Саша...» Мне не нужна твоя благодарность. Любовь — да, но никак не благодарность. Ты ведь не сможешь меня полюбить. Я прав. Доминик не смотрит на меня. Он сосредоточен на дороге. С той же интонацией в голосе он мог бы сказать «В этом году океан намного грязнее, чем в прошлом. Я прав?» Или. «Нужно перестелить пол в холле. Я прав?» Доминик страшно далек от проблем экологии, а пол в отеле. После всего случившегося его будет перестилать кто-то другой. «Я прав. Но я хочу остаться твоим другом, Саша. Хотя бы другом, раз ничего другого не может быть. Чтобы ты вспоминала обо мне» улыбаясь, чтобы ты просто вспоминала меня. Изредка. Большего не нужно. Ты так говоришь, как будто мы больше не увидимся. Увидимся. Конечно, увидимся. Все рано или поздно образуется. Ты снова вернешься в Эссуэру. Я снова начну расписывать доски, и мы... Доски. «До сих пор не понимаю, почему ты поступил с ними так отвратительно, Доминик. Это было настоящим варварством». Еще большим варварством было отдать их тому хлыщу. Нет, совсем не потому, что он нравился тебе». «Тогда почему?» «Я и сам толком не знаю. Понять это означало бы понять что-то важное». Такое же важное, как ты, Саша».